Глава 19 Добыча для волков. Сначала братьев Харди прямо-таки парализовало страхом. Джо судорожно сглотнул и еле слышно спросил, «Как думаешь, есть шансы вырваться назад? Попробуем». Однако при первом же их шаге ближайший к парням мощный волчара со шкурой древесного отлива свирепо зарычал. Шерсть у него на хребте встала дыбом. Одно неточное движение, и нам конец. И вообще они, кажется, сильно голодны. Во мраке послышался топот десятков сильных звериных ног. Сверкающие глаза пришли в движение и вскоре образовали вокруг парней подобие кольца. Хищники явно намеревались отрезать им путь к выходу из пещеры. Фрэнк ощутил, как по спине у него заструились ручейки холодного пота. Включай и ты, свой фонарик, Джо! Может, свет их удержит на расстоянии. Младший подчинился и стал медленно поводить лучом в разные стороны, словно вычерчивая на сводах геометрические фигуры. Старший последовал его примеру. Волки беспокойно заворчали и зарыскали туда-сюда. Морды их из-за высунутых языков казались перекошенными язвительной ухмылкой, но на самом деле лучи маленьких прожекторов действительно пугали животных. Время от времени, когда то один, то другой сухопарый серый силуэт выхватывался из темноты целиком, застигнутый врасплох зверь спешил отскочить подальше в тень. Однако было ясно, долго сдерживать хищников при помощи одних фонарей не получится. Как неактивно оперировали братья своим не слишком действенным оружием, жуткое кольцо вокруг них неумолимо сжималось. Осторожно вдруг взвизгнул Джо, когда вожак стаи затрусил прямо на Френка, которому не оставалось ничего иного, кроме как направить свой луч прямо в зеленоватые буркалы волка. Тот, прижав уши, отпрянул со злобным рыком. Но юноши, в свою очередь, тоже инстинктивно отступая шаг за шагом назад, сдавали позиции. А стая, также безотчетно, нутром ощущая их ужас, наседала. «Ныряем в туннель», — велел брату Фрэнк. «А что, если там тупик?» — заволновался Джо. «Придется рискнуть. Другого выхода нет». Стараясь не нервничать, юноши сантиметр за сантиметром пятились к жерлу прохода. «Двоим вряд там не пролезть», — молниеносно стрельнув лучом назад, — предупредил Джо. «Тогда ты первый», — распорядился Фрэнк. Теперь до подземного коридора уже оставались считанные метры. Джо начал медленно разворачиваться за спиной брата и группироваться для прыжка в неизвестность. Волки подбирались все ближе. Они на глазах смелели, становились активнее, словно чувствуя «Добыча уходит!» Внезапно вожак издал леденящий душу рык и разом одним молниеносным прыжком укоротил дистанцию до парней вдвое. Фрэнк снова направил луч прямо в глаза огромному зверю, только на сей раз тот отступать не захотел. Сердце у старшего Харди бешено застучало при виде обнаженных клыков и слюнявых челюстей на расстоянии вытянутой руки от своего лица. Последний — Смертельный прыжок мог последовать в любую секунду. «Камнем! Камнем его скорей!» — выдохнул старший брат. Джо отчаянно завертел головой, схватил с земли тяжелый, острый обломок скальной породы и со всей силы швырнул его в волка. Импровизированное орудие угодило тому прямо в голову. Чудище повалилось навзничь, из раны потекла густая алая кровь. Стая отреагировала дружным и низким воем. Низвержение предводителя, казалось, напугало волков, но, с другой стороны, в ноздри им ударил запах крови. «Скорее, не мешкай! закричал Фрэнк. Младший Харди развернулся и проворно нырнул в узкий проем. Старший, медленно, спиной вперед, не сводя светового луча с врагов, последовал за ним. Звери тем временем сгрудились вокруг поверженного вожака, принюхиваясь и тревожно подвывая. Внезапно из невидимой глубины шахты донесся, и тут же резко оборвался душераздирающий вопль Джо. «Что там? Ты цел?» Фрэнк стал бешено озираться по сторонам, но в кромешной тьме ничего не сумел разглядеть. Тем временем внимание его вновь было привлечено к основной пещере громким рыком. Сверкающие угли глаз уже мелькали перед самым отверстием. Волки как будто собирались с духом для новой атаки. Старший Харди все так же задом наперед пополз дальше по проходу, слепя хищников светом фонаря, чтобы те не сунулись дальше. Но вдруг земля под ногами точно закончилась. При очередном шаге ступня Френка зависла в воздухе, не нащупывая твердой поверхности. Одно мгновение, и юноша уже летел по жолобу какого-то узкого колодца вниз. Едва он успел инстинктивно сгруппироваться, согнувшись пополам, как тяжело рухнул в кучу какого-то щебня и прочей грязи. В первую секунду от встряски и шока Фрэнка и вдохнуть не мог, но, к счастью, в руках у него все еще оставался фонарик. Поспешно вскочив на ноги, парень принялся рыскать лучом вокруг себя, и его сразу захлестнула волна облегчения. Всего метрах в двух поодаль на земле лежал Джо, который тоже явно провалился в неведомую дыру, но, судя по всему, сохранил достаточно здравого смысла, чтобы откатиться в сторону и не дать брату придавить себя. Уф! Младший тоже едва дышал. Чуть весь дух из меня не вышибло. Когда Фрэнк помог ему встать, он спросил, «Как там с волками?» «Ну, сюда-то они за нами, наверное, не полезут», ответил Фрэнк и посветил наверх в отверстие, откуда они оба вылетели. Что-то вроде естественного дымохода в толще горы, однако верхнего выхода отсюда, конечно, не просматривалось. Джо тем временем приступил к осмотру территории, где они столь неожиданным образом очутились. Она, очевидно, тоже представляла собой часть прохода, однако шире того которым они только что уходили от волчьей стаи. «Фрэнк, смотри!» — воскликнул он вдруг. «Что там?» «Опалубка!» Луч от его фонарика выхватил из темноты несколько заросших мхом поперечных и вертикальных балок, расположенных на равных расстояниях друг от друга, все еще крепких, несмотря на долгие годы людского забвения. «Мы угодили в шахту, точно тебе говорю!» «А ведь так и есть!» Голос Фрэнка даже завибрировал от волнения. Причем не просто в шахту, а не иначе, как в раскоп у одинокой сосны. «О нем нам и толковал Доусон!» «Кажется, холодный воздух поступает вон оттуда». Джо указал рукой направо. Там туннель изгибался так, что просматривался только метров на десять, не более. Но младший Харди уверенно заключил. «Значит, вход с той стороны!» Фрэнк согласился и добавил а камера с синеватыми земляными сводами, соответственно, с другой. А ну вперед! Сейчас все выясним!» Освещая себе путь, братья устремились вперед. Проход оказался достаточно просторным, чтобы можно было двигаться бок о бок. Иногда только приходилось пригибаться, чтобы не удариться о перекладины или низко висящие скальные глыбы. Вскоре на стенках туннеля по обе стороны начали появляться какие-то серо-голубые вкрапления. Нетерпение юношей выросло до предела. «Вот оно!» — внезапно крикнул Фрэнк. Далеко впереди, в тусклом свете фонариков, коридор оканчивался довольно широкой каверной. Юноши, даже не переглянувшись, сломя голову, ринулись вперед. Ворвавшись под свод этой подземной камеры, Джо даже заурчал от радости и торжества. Все ее стены были густо испещрены прожилками голубоватой глины. «То самое место! Точно!» — задыхаясь, воскликнул он. Лучи фонариков так и заиграли, заплясали по небольшой пещерке. Тут и там в беспорядке валялись кирки и лопаты, брошенные шахтерами много-много лет назад. Пол повсюду казался утрамбованным очень плотно, Но после недолгих поисков Фрэнк и Джо наткнулись на невысокую горку земли. Вроде как кто-то когда-то копал яму, а потом засыпал. «Бери лопату, Джо», — воззвал Фрэнк. «Пари держу, именно здесь Доусон закопал золото. Наверное, оно все еще тут». Юноши с жаром взялись за дело. Оно продвигалось трудно, хотя особенно каменистой почвы не было. Фрэнк, отбросив лопату, принялся разрыхлять ее киркой, затем вновь переключился на первоначальный инструмент, чтобы помогать брату вычерпывать черноземы гравий из углубления. Буквально через несколько минут от такого изнурительного труда братьев прошиб обильный пот. «Уф, теперь понятно, зачем шахтерам нужен динамит!» Джо скинул тяжелую зимнюю куртку. Фрэнк тоже снял свою, и раскопки продолжились. Фонари, освещая их эпицентр, лежали рядом на земле. Наконец, под слоем почвы сверкнуло желтовато-коричневое пятнышко. Братья еще азартнее заработали. Заскребли лопатами в приступе лихорадочного предвкушения. Минуту спустя их взору в образовавшейся яме открылись четыре вместительных кожаных мешка. Джо вытащил один из них наружу, Фрэнк светил. Неожиданно полусгнившая кожа с правой стороны лопнула, и оттуда посыпались мерцающие тусклой желтизной монеты. Остальные тюки оказались набиты самородками. «Золото Доусона и Слоу! не в силах совладать с собой, — завопил старший Харди. Оба юноши рухнули на колени, дрожа от возбуждения. «Ух ты!» «Только представь себе, как обрадуется Майк, когда услышит наши новости!» «Да он до потолка подскочит!» — воскликнул Джо. «Не подскочит!» — раздался прямо у братьев за спиной грубый голос. Фрэнк развернул фонарь. В трех метрах от них, не дальше, стояла мужская фигура, исполненная ярости и угрозы. «Большой Эл!» — выдохнул Джо. «Так точно!» Главарь банды издал омерзительный смешок. «Спасибо, что нашли мне золото, ребятки. Жаль, вам не придется воспользоваться им. Ваше время вышло».